ЧАСТЬ ПЕРВАЯ СМЕРТЬ КРЕСТЬЯНИНА ГЛАВА ПЕРВАЯ Савраска увяз в половине сугроба. Две пары промерзлых лаптей До угол рогожей покрытого гроба Торчат из убогих дровней. Старуха в больших рукавицах Савраску сошла понукать, сосульки у ней на ресницах сморозу должно полагать